Глава 5. Вечерницы. Справа от нас мчало подобное нашей лодка, с той же скоростью, с теми же мысленнистыми взмахами весел. На банках сидели три человека с раскрашенными, как у генералов в китайской опере, лицами. Тот, что держался сзади, не двигался. С его губ срывались безмолвные проповеди или молитвы. Двое других в такт налегали на весла, упирались и раскачивались в ритме всплесков. При дыхании с двух лодок сливались чуть ли не в унисон. Мы соединялись в единое отражение. Так отвечают друг другу два зеркала. В нашей ладье только мы с Паркхиллом носили подходящие к ночи маски. Паркхилл скрывался под черным гримом, кромсаемым голубым с белым рисунком. воспроизводящим крылья бабочки. Так загримированный, он напоминал Ули Хэя в реке Лухуа. Раскрашенная в подобных тонах моя голова напоминала голову Цзян Фэя, когда он переодевается рыбаком. У Ларса даже не было времени наложить на лицо полный макияж. Он вскочил в лодку в последний момент, едва-едва ускользнув от собак. и в подхваченном мерцании волночек лунном свете его мелово выбеленная физиономия никого не представляла и ничего не означала. Несмотря на поздний час, видимость была лучше некуда. Излучены реки вверх по течению, которую мы пересекали, претерпев несколько выстрелов из карабина, заросшие берега. То ощетинившееся камышом, то затенённые ветвями и мхами в форме шевелюры тяжёлыми сведёнными судорогой ветвями и скорёженными весом непроницаемой листвы далее вниз по течению излучена, к которой мы направлялись в надежде, что с той стороны обнаружим мост и хутор и транспорт, что унесёт нас в край света. Небо красивое, светло-чёрное небо время от времени подёргивалось подскрипучими ласками летучих мышей. примета, сулящая, как говорят, удачу и даже счастье. Из тиглей, в коих постоянно плавились и воспламенялись, плавились и чернели кусочки чистой луны, снова серебрились, потом исчезали и возрождались, долетал запах карпа. «Берегись!» — проревел внезапно чей-то голос. «Возможно, парк Хилла, а может, мой?» Я проснулся. Полумрак в спальном бараке оставлял желать лучшего. Уличные фонари светили вокруг всего здания, и даже когда после отбоя мы занавешивали окна спецовками, рубахами, тряпьем, свет лился внутрь потоками. Нашему сну всегда перечил всей падавшей наискось между кроватями необузданный свет. Я встал, прошел мимо койки «Парк Хилла» и вышел отлить. Потом присел на бетонном крыльце на корточке. Ночь выдалась жаркой, беззвёздной. Прожекторы высвечивали вход в лагерь, колючую проволоку, главную заставу. Перед лампами носились в погоне за насекомыми вечерницы. Я вспомнил свой сон летучих мышей, набредущих в полёте, их свист, своё наблюдение касательно счастья. Несколько мающихся бессонницей прогуливалось вдоль решёток, или раздетые, как и я, до майки и трусов, курили сигарету, грезя о лучших днях. У меня за спиной отворилась дверь. Она не скрипела. Мы смазывали петли маслом, чтобы не вздрагивать без конца ночью, так как от желающих проветриться не было отбоя. "Никак не заснуть", произнёс кто-то, то был Ларсен. "В такую-то жару", сказал я. "Я надеялся, что дело идёт к грозе", вздохнул Ларсон. "Гроза лучше всего по утру", сказал Ян. "Она бы освежила", кивнул Ларсон. Ларсон автор одной из лучших рукописных монографий о раскраске лица в китайском театре, диссертация его существует в трёх экземплярах. Один лежит у меня под кроватью, другой среди его пожиток. между сменными брюками и учебником практической маммологии, который ему преподнёс Паркхилл. Третий был послан высшей инстанции комитета по надзору по иерархическим каналам. Ларсон уже 68 недель ждёт оценки. Каждая книга исполнена с величайшим тщанием. Чтобы нарисовать маски, Ларсон воспользовался фотокарточками для документов, коех у нас было в избытке. Он нанес на них ученые выкрутасы макияжа, искривленные пятна, преображающие человеческое лицо в роскошный символ. В томике, который хранился у меня, я появлялся восемь раз. Как Му Ин, Дзян Джун, Чай Гуй, Бо Ло, Джан Хэ, Фан Лун, Джан Фэй, Бао Джэнь. Хорошо вновь оказаться среди друзей – Произнёс Ларсен после долгой паузы. Некоторые магические минуты, как нельзя лучше подходят для самых жутких признаний. Знаешь, я работал на убить, сказал я. Ну и что, сказал Ларсен. За ними ведь была правда, разве не так? После второй сигареты я вернулся в постель. Несмотря на сквозняки в спальный барак, пропах затхлостью, табаком, потными телами. Я снова завернулся в простыню. прикосновение которой, пусть и свежестиранный, вызывало отвращение. Одежды возле окон утратили внятную форму и не походили уже на пугало. Кто-то храпел, не слишком, впрочем, раскатисто. Возбужденный сигаретами и сном, которые пересматривал в деталях, строя домыслы о возможном продолжении, о шансах на успех побега по реке, я был далек от сонливости. Дверь открывалась и закрывалась, Даже хорошо смазанные петли производили шум. Я думал о нашем уделе. Снаружи в полголоса переговаривались люди. До меня доносились их ничего не значащие фразы, усталые голоса. Вечерницы издавали пронзительные звуки. Позже отправился на боковую и Ларсон. Его кровать стояла у окна. Утром разразилась гроза. Еще позже, спустя два года... мы предприняли попытку к бегству по реке. Парк Хилл погиб в лодке, настигнутой пулей. Ларсон нырнул в поток, его тело так и не нашли. Меня поймали. Книги Ларсона были уничтожены. Их здесь больше нет, так что я думаю, что они уничтожены».